Глава 24. Скоряга. Небо снаружи постепенно окрашивалось в золотистый цвет, а Клейн всё смотрел Милиссе в глаза. Он на мгновение потерял ответы слов и не мог вспомнить ни одну из подготовленных заранее реплик. Он дважды кашлянул, раздумывая над ситуацией. Милисса, это не пустое тратта денег. К нам могут приехать мои коллеги или коллеги Бёнсона. Мы собираемся прийти в таком месте, когда мы с Бёнсном найдём себе жон Мы всё ещё будем спать на койках? А разве у кого-то из вас есть невесты? Мы можем немного подождать и тем временем накопить больше денег, лаконично ответила Мелисса. Нет, Мелисса. Это статус. Колин был в замешательстве и мог рассчитать только на менталитет людей. Поскольку я зарабатываю 3 фунта в неделю, я должен выглядеть так, словно зарабатываю 3 фунта в неделю. Честно говоря, Джоу Менжуй уже когда-то снимал квартиру вместе с несколькими людьми. Не был хорошо знаком с нынешними условиями жизни Клейна. Он к этому привык, но узнал по своему прошлому опыту, насколько такое окружение неудобно для девушки. Кроме того, Клейн хотел стать по ту сторону и изучить Месть Цзын, чтобы найти дорогу назад. И ему придётся проводить магические ритуалы в доме. Слишком много людей в многоквартирном доме могут вызвать ненужные инциденты. Клейн увидел, что Мелисса собирается продолжить спорить, и поспешно добавил: "Не волнуйся, Я планирую снимать не бунгало, а, вероятно, домик с террасой. В основном там должна быть ванная комната, которую мы можем назвать нашей. Кроме того, мне тоже нравится хлеб миссис Мирен, таигонское печенье и лимонные пирожные. Сначала мы можем рассмотреть варианты возле улицы Железного креста и улицы Жёлтого нарцисса. Мелисса надула губы и на мгновение замолчала, а затем медленно кивнула. Кроме того, я не спешу переселяться. Сначала мы должны дождаться возвращения Бенсона. Сосмежка сказал Клейн. Разве для него будет шоком, если он откроет дверь, но никого не найдёт? Представь себе, как он удивлённо говорит: "Где мои вещи? Где моя брат и сестра? Где мой дом? Это мой дом? Неужели я ошибся? Богиня, разбуди меня, если это сон. Почему мой дом исчез после нескольких дней отсутствия?" Его подражание тону Бёнсена заставило Милиссу невольно улыбнуться. Ни зачего её глаза стали шире, а на щеках появились ямочки. Нет, мистер Френки определённо будет ждать у двери, чтобы Бенсон передал ему ключи от квартиры. Бенсон даже не сможет войти. Девушка пошутила над скупым арендодателем. В семье Моретти они сделали мистера Френки предметом своих шуток по любому поводу. Всё благодаря Бенсону, который первый начал так шутить. Правильно. Он совершенно не захочет менять замки для арендаторов после нас, облобнулся Клейн. Он указал на дверь и сказал: "Мисс Милесса, Мы пойдём в ресторан Серебряная корона на ужин. Мелисса мягко вздохнула и сказала: "Клейн, ты знаешь Селену? Мою одноклассницу и хорошую подругу". Селену. В сознании Клейна всплыл образ девушки с рыжими волосами и тёмно-карими глазами. Её родители были верующими в вечные богини, они назвали её в честь святой Селены. Ей ещё не было 16, и она была на полгода младше Мелиссы. Она была счастливой, весёлой и общительной леди. Да. Каленкивнул. Я старший брат Крис, юрист. В настоящее время он зарабатывает около 3 фунтов в неделю. Его невеста работает неполный рабочий день машинисткой, рассказала Мелисса. Они были помолвлены больше 4 лет назад, чтобы обеспечить достойную и стабильную жизнь после помолвки. Они до сих пор экономят деньги, и им предстоит ждать ещё как минимум год, прежде чем они смогут пройти под свадебным венцом. По словам Селены, есть много людей подобных её брату. Как правило, они выходят замуж после 28 лет. Тебе нужно подготовиться и подкопить, не трать свои деньги. Это просто поход в ресторан. Зачем ты начинаешь читать лекции? Колиннер растерялся, не зная, смеяться ему или плакать. После нескольких секунд размышлений он сказал: "Мелисса, я уже зарабатываю 3 фунта в неделю, и у меня будут повышения каждый год. Тебе не нужно беспокоиться. Но нам нужно сэкономить немного денег на случай непредвиденных ситуаций". Например, что если эта охранная компания внезапно закроется? У меня есть одноклассница, компания отца, которая обанкротилась, а он был вынужден найти временную работу на пирсе и жить там в ужасных условиях. У неё не было другого выбора, кроме как бросить школу. С серьёзным выражением продолжила Милисса. Калейн протянула руку, чтобы прикрыть лицо. Эта охранная компания и правительство. Да, у неё есть связи с правительством, её будет нелегко закрыть. Но даже правительство нестабильно. Если после выборов правящая партия сменится, многие будут лишены своих постов. Будет хаос, непреклонно ответила Милисса. Сестрёнка, ты такая умная. Несмотря на своё раздражение, Клен не терял чувства юмора. Задумавшись, он покачал головой. Тогда я сварю суп из остатков вчерашнего ужина. Купи жареную рыбу, кусок говядины с чёрным перцем, бутылочку сливочного масла и солодового пива для меня. В любом случае, должен быть хоть какой-то праздник. Обычно они покупали припасы у торговцев на улице Железного Креста. Кусок жирной рыбы стоил от 6 до 8 пенсов. Не очень большой кусок говядины с чёрным перцем стоил 5 пенсов. Кружка солодового пива стоила пенни, бутылка сливочного масла весом около четверти фунта стоила 4 пенса, но покупка фунта сливочного масла стоила бы всего лишь 1 солтрепенса. Колин был ответственным за покупку продуктов во время праздников, поэтому был знаком с ценами. Он мысленно прикинул, что Мелиссе понадобится примерно 1 су и 6 пенсов. Поэтому он достал 2 монкнота под одному суло. Хорошо. Мелисса не возражала против предложения Клейна, и она положила свой рюкзак с тетрадями и взяла деньги. Проследив, как его сестра достала крошечную бутылочку для масла и кастрюлю для другой еды, а затем быстро подошла к двери, Клейн на мгновение задумался и крикнул ей: "Мелисса, используй оставшиеся деньги, чтобы купить фрукты". На улице Железного Креста было много торговцев, которые продавали низкокачественные или пропадающие фрукты из других мест. Жители этим негодовали, потому что цены на такие фрукты были чрезвычайно низкими. Они могли попробовать великолепные деликатесы после удаления гнилых частей, так что это было недорогое удовольствие. С этими словами Клейн сделал несколько быстрых шагов вперёд, достал оставшиеся пёрны из кармана и сунул их в ладонь своей сестры. А? Милисса задумчиво посмотрела на своего брата. Кален сделал два шага назад и улыбнулся. Не забудь зайти к миссис Мирен, побалуй себя маленьким лимонным пирогом. Рот Милисы расширился, и она ошамлённо моргнула. Наконец она сказала: "Хорошо". Она быстро обернулась, открыла дверь и побежала к лестнице. Вдоль берега реки росли кедровые и кленовые деревья. Воздух был о pinяющий свеж. Колин, который пришёл сюда ради отмены собеседования, взял с собой риволивер. Он гордо нёс свою тройственность и заплатил 6 пенсов за общественный транспорт. Пройдя по цементированной дорожке, он подошёл к трёхэтажному каменному зданию, затенённому зеленью. Это был административный корпус Тангонского университета. Он действительно достоин того, чтобы стать одним из двух главных университетов королевства Лоэн. Колин вздохнул и пошёл вперёд. По сравнению с Тангонским университетом Хвойский университет, расположенный прямо через реку, можно было охарактеризовать только как потрепанный. Послышались медленно приближающиеся голоса, и вскоре можно было увидеть, как вверх по течению реки Хуй поднимаются две гребные лодки, и их вёсла двигались упорядоченно и ритмично. Гребной спорт был популярный среди всех университетов королевства Лоэн, поскольку клейно требовалась стипендия для финансирования учёбы в университете. Он, вёл ещё другие присоединились к гребному клубу Хойского университета и были довольно хороши в этом виде спорта. Эх, молодость. Калеин остановился и посмотрел вдаль, прежде чем задумчиво вздохнуть. Через неделю таких зрелищ больше не будет видно, так как в университете наступят летние каникулы. Пройдя по затенённой деревьями дороге, Калеин остановился у трёхэтажного каменного здания. Расписавшись в журнале, он вошёл и легко нашёл путь к офису человека который встречал его в прошлый раз. Тук-тук-тук. Он слегка постучал в полузакрытую дверь. "Войдите", изнутри прозвучал мужской голос. Преподаватель средних лет, одетый в белую рубашку и чёрный костюм, нахмурился, увидев входящего Клейна. "До собеседования ещё час. Мистер Стоун, вы меня помните? Я студент старшего доцента Коэна, Клейн Моретти. Вы читали моё рекомендательное письмо?" Клейн улыбнулся, снимая шляпу. Харвинстон погладил свою чёрную бороду и озадаченно спросил: Что-то не так? Я не отвечаю за собеседование. Дело вот в чём. Я уже нашёл работу, поэтому не буду участвовать в сегодняшнем собеседовании. Кален объяснил причину своего приезда. Понятно. Когда Харвинстон узнал о причине, он встал и протянул руку. Поздравляю. Вы очень вежливый парень. Я сообщаю об этом профессору и старшим доцентам. Колейн пожал руку Харвину и планировал немного поболтать прежде, чем попрощаться с ним, как позади он услышал знакомый голос. "Маретти, ты нашёл другую работу?" Колейн обернулся и увидел седого старика с глубоко посаженными глазами и мелкими морщинами. В своём чёрном костюме он выглядел довольно представительно. "Добрый день, наставник. Мистер Азик", он поспешно поздоровался. "Почему вы здесь?" Стариком был никто, ну и как старший доцент кафедры истории Хойского университета, который также был его наставником, мистер Квентин Коэн. Рядом с Коэном стоял мужчина средних лет, среднее телосложение, безбородое лицо, газета в руках, чёрные волосы и коричневые зрачки. Его черты лица были мягкими, а глаза выражали не описываемую усталость, как будто они уже повидали все привратности жизни. У него под правым ухом находилась чёрная родинка, которую можно было увидеть только если внимательно присмотреться. Клейно знал его, поскольку он был преподавателем кафедры истории Хойского университета, мистером Азиком, который часто помогал узначальному Клейно. Он наслаждался дискуссиями со своим наставником, старшим доцентом Коеном. У них часто возникали разногласия, но даже в этом случае они были лучшими друзьями. Коен кивнул и расслабленным тоном проговорил: Моя соседка мне здесь, чтобы поучаствовать в научной конференции. Что за работу ты получил? Это охранная компания, которая ищет, собирает и защищает древние реликвии. Они нуждались в профессиональном консультанте, и оплатят мне 3 фунта в неделю. Колин повторил то, что вчера сказал своей сестре, после этого он объяснил. Как вы знаете, я предпочитаю исследовать историю, а не обобщать её. Ковин слегка вздохнул и сказал: "Каждый делает свой выбор". Я очень рад, что ты потрудился приехать сюда и сообщить это лично, а не просто пропустил собеседование. В этот момент вмешался Азик. Колен, ты знаешь, что случилось с Уэлшем и Най? Я читал в газетах, что они были убиты грабителями. И инцидент превратился в вооружённое нападение? И почему это уже в газетах? Колен начал обдумывать свои слова. Я не уверен в деталях. Уэлш получил дневник семьи Антигонов в Соломоновой империи IV эпохи. Ему нужна была моя помощь по переводу. Я помогал им в течение первых нескольких дней, но позже был занят поиском работы. 2 дня назад ко мне даже приходила полиция. Он намеренно раскрыл вопрос о Саломоновой империи и семье Антигонов в надежде получить какую-либо информацию от двух преподавателей истории. Четвёртая эпоха, хмыкнул Коин. Бронзовакожий Озик сначала задумался, после чего глубоко вздохнул. Он потёр висок своей газетой и медленно произнёс: ан секунд звонит в колокол но почему я не могу вспомнить